Глава 2. Дела домашние Вот, значит, ублажил я на сегодня кулапа, пора домашними делами заниматься. Дел много. Во-первых, у меня стирка. Я ненавижу стирку. Меня мало утешает, что, скажем, у Вовки те же проблемы, и носки всегда после стирки оказываются в нечетном количестве. Либо их 11, либо 5, либо 7. Правда, я достаточно умен, чтобы пользоваться одинаковыми носками радикально черного цвета, но сам факт нечетности угнетает. Во-вторых, надо готовить. С этим значительно проще, не стирка все же. Хотя тоже не все так просто. Голодных ртов-то куча получается, и у каждого свой вкус. В-третьих, в-третьих, собака. Это хорошо, конечно. Только, как оказалось, сильно непросто. Честно сказать, три раза еще подумал бы прежде, чем брать, если б знал, как оно будет. С детьми в клинике и то легче получалось. Когда мой коллега, именуемый Буршем, загрозный вид и жутковатый шрам на щеке принес пушистый колобок с круглыми глазами и кожаным носом, оно было умилительно. Но оказалось, что внимания этому зверьку нужно очень много. Реально много. И возни с детем этим собачьим тоже много. Детё ело, пило, писало и гадило, невинно глядя на мир. А еще оно лезло куда не надо. Плакала, когда обижали, а обидой считалось и невнимание. Девочка же, хоть и в шерсти. Только очень зубастая девочка и грызет все подряд, как грызун какой-то. Зубастая, шерстяная, неуклюжая девочка. Сейчас у нее еще как-то внезапно отросли тяжеленные здоровенные ухи, которыми она пока управляет с трудом. И эти треугольные кульки то заваливаются на стороны, то ложатся чепчиком на щенячью голову, то храбро пытаются стоять по-взрослому. А потом еще началась дрессировка. Коллега действительно помог, давая очень ценные советы, но и с ними все было непросто. Сегодня опять надо идти на площадку, и, как оказалось, дрессируя собаку, дрессируешь и себя. Вот мне что-то ленить, тебя придется. Чертов бурж страшно не любит, когда я опаздываю, да еще и приходит всегда за пять минут. С инструкторами нынче непросто. Кто уцелел, работают на основной площадке служебного собаководства. Благо, собаки теперь очень ценный товар. А уж обученные. Короче, занимаемся этим самостоятельно. Правда, коллега что-то и впрямь умеет, и советы дает толковые. Но все же врач он, а не дрессировщик-профи. Свалив шмотки в стиральную машину, сыплю жертву лиху одноглазому. Если есть чего в этой скотине хорошего, так только то, что жрет все, что не дашь, догадит вне дома. За это качество я его ценю и уважаю. Еще хорошо, что со щенком кошак ужился, хотя и тут пришлось поломать голову, строго выполняя советы умного бурша. Правда, и сложилось удачно. Животины попали в дом почти одновременно. Недоеденный кошак был слаб, как заядлый вегетарианец. Глаз-то открывал с трудом. Щен был совсем маленьким, да и территория этой квартиры была для всех нас чужая. Раньше наша команда базировалась в Петропавловской крепости, в которую нам повезло попасть в самом начале катастрофы. Нельзя сказать, что анклав получился мощным, но, что называется, стены помогали. Тем более, что стены худо-бедно были крепостными. В итоге удержались. Не без помощи Кронштадта, конечно, но удержались. Когда первый ужас прошел, начались мелкие игрища. Кронштадт стал подгребать под себя все полезное. Петропавловка, как стоящая на Неве и хорошо укрепленная, тоже в полезное попала. Нет, особого давления не было. Моряки все же считаются интеллектуально развитой публикой. За горло руководство крепости было взято мягко и даже где-то с почтением и возможностью сохранить лицо. Просто-напросто в самом начале апреля погода отмочила привычный для Питера фортель. Несколько дней было реально жарко, а потом грохнули заморозки. Пока не ясно, с чего это вышло, но нас подняли посреди ночи по тревоге. Собственно посыльный опоздал. Мы уже одевались, разбуженные от пальбы, гулким в разнобой четырехорудийным пушечным залпом, от которого зазвенели стекла. Когда мы выкатились из ставшего нашей казармой нумизматического салона и добежали до положенного нам по плану обороны места на зотовом бастионе, впервые ужаснулись. Не было такого раньше. Черная толпа зомби смяла оборону обоих мостов и теперь густо перла по мостам, растекаясь по всему заячьему острову. Кто-то из них падал на лед, потому и по льду протоки эти нежити тоже шли. Пальба шла интенсивная, но какая-то растерянная, что ли. Больно уж это все было неожиданно. Словно кто-то организовал зомбаков на такой штурм. Нас перебросили на Алексеевский равелин, сразу же, как только оказалось, что 11 метров в высоту зомбаки преодолеть не могут. И потому, собственно, крепости ничего не угрожает. А вот 6 метров на равелине вполне доступны для толпы зомбаков и преодолевают они их весьма просто. «Стрелять прицельно! Патронов у нас не вагоны!» — орал Ильяс. Другие командиры вопили нечто подобное. Но нервы у всех были не к черту, и пальба шла истерическая. Не у всех, конечно, но многие ребята и мужики из наспех сколоченные, собранные избежавшейся сбежавшиеся в крепость публики комендантской команды и гарнизона крепости действительно лупили почем зря. Хорошая была ночка. С заревом от ракет с черными толпами бредущих нескончаемо мертвяков, с пальбой, с громом старых музейных единорогов и лихорадочным сшибанием лезущих на стенку зомбаков. Навал мы отбили. Потом днем зомби почему-то перестали ломить, и в спокойной уже обстановке удалось перещелкать тех, кто болтались по острову, восстановить укрепления на мостах и ужаснуться тому, сколько патронов извели. Артиллеристы, лупившие по толпе каменным дробом из древних единорогов времен 1812 года, тоже пожгли весь дымный порох, накопленный с таким трудом. Единственное, кто порадовался, так это команда безбашенных поклонников холодного оружия. К утру прибыли группы поддержки из Кронштадта и из ОМОНовского гнезда. Вот они носились по острову и отрабатывали на остатках нежити свои живодерские приемы. При взгляде со стен крепости это чем-то напоминало старую гравюру «Варфоломеевская ночь». А мы пересчитали потраченные боеприпасы и приуныли. Получалось, что еще один такой навал, и мы пополним ряды этих самых алибардистов, если только алибард в артиллерийском музее хватит. Так и получилось, что в обменном боеприпасы и оружие посовременнее, а вооружена была крепость всяким старем, еще и трофеев Великой Отечественной, и в самом начале кронштадцы помогли нам оружием, выдали всякие древние карамальтуки, да с ограниченным количеством патронов. Крепость незаметно потеряла самостоятельность. «Продали первородство за миску патронов», — метко заметил мой знакомец, матерый сапер по кличке Крокодил, живущий теперь в соседнем доме. И я вынужден был с ним согласиться. В итоге в крепость пошло оружие посовременнее, чем карабины Лебеля, пулеметы Гочкис и прочая антикварная архайка. И туда пошли люди Кронштадта. А вот из крепости тех, кто побоеспособнее, нас, например, перетянули в Кронштадт. Гарнизон крепости увеличился мало не втрое, так что следующего навала можно было не бояться. Но комендант крепости полковник Овчинников таким образом стал подчиняться приказам капитана первого ранга Змиева, главы Кронштадта. Чем был вызван такой навал, после которого натаскаемая зачуханной тарахтелкой с гордым именем Славянка саморазгружающиеся баржи для вывоза грунта свалили несколько тысяч упокоенных, так никто пока и не понял. И новообразованная некробиологическая лаборатория ничего внятного не сказала. Не должны бы зомби действовать организованно, а как на первомайскую демонстрацию перли. Живем теперь в Кронштадте. По бытовым условиям, пожалуй, что и поудобнее, но безопасность здесь куда ниже. Мне, честно говоря, не хватает того ощущения, которое раньше было привычным и не замечалось. Чувство безопасности. Здесь в городе слишком много народа. Да и не до конца зачищенных мест хватает. Потому приходится все время держать ухо востро. Да и собаку, собственно, для того завел. Поселили меня в трехкомнатную квартиру. Попутно в нее же Ильяс записала нашу медсестру Надежду. Объяснено это было мне так. Дескать, жилье это временное, и если я перетяну из глухоманной деревни своих родителей в Кронштадт, то тогда можно и переиграть. А так девушка будет под защитой толкового бойца. Это он меня так обозвал, гад. Да и в случае чего из угловой квартиры два стрелка прикроют сразу два сектора, а не один. Да то, да все, пурга короче. По-моему, он просто решил создать мне семью. Надька одинокая, я холостой. А Илья сглядишь, благодетель. К моему удивлению, самостоятельная и занозистая медсестричка ничего против не сказала. Ну а мне ершиться и вовсе не с руки. Всяко лучше, чем с Вовкой жить. Такой вот Ноев ковчег получился. Кота подобрали за день до вселения. Он, собственно, первым в эту квартиру и вошел. Правда, вошел своеобразно, валяясь половой тряпкой в картонной коробке, которую Надя несла перед собой. Потом я собаченцу и притащил. Ну, а клопы там уже были. Сейчас кровососов стало резко меньше, но иногда еще бегают. Ладно, в конце концов, это не самое страшное. Перед самой катастрофой успел прочитать в интернете, что по всему миру тараканы исчезают, а клопы что-то разошлись широко. Аж в Нью-Йорке их толпы появились, чего раньше не было. Знамение, что ли, апокалипсиса? Так, теперь жратву собачине. Это самое сложное. Не подумал бы, что щенячья диета такая хлопотливая. Правда, и растет собачина не по дням, а по часам. По рекомендации коллеги, миски зверюк стоят неподалеку от границы сфер влияния. Двери на кухню. Вроде как видят животины друг друга во время приема пищи и благожелательнее друг к другу относятся. Даже было дело подстилки им менял, чтобы к запаху привыкали. Ничего, привыкли вроде. Хотя щенку приходилось довольно много раз говорить «фу», а кошака хлопать по заднице свернутой газетой. Опять же тезис Бурша – наказание за неверное должно быть всегда одинаковым, чтобы животина понимала, чего от нее хотят. Странно, Надька к этому отнеслась с пониманием. Что удивительно, котяра тоже. Ну, в общем, со всеми в квартире можно найти общий язык. Даже с клопами. Дихлофоса не понимают правильно факт. Осталось для нас с Надькой еду приготовить. К моему глубокому огорчению оказалось, что она готовить не умеет вообще. Ну разве что кашу на костре сварить. Оно, конечно, неудивительно. Многих девочек растили принцессами, и Надя тоже из семьи, в которой на нее надышаться не могли. Холили, лелеяли. А потом пришел Ельцин, сказал, берите свободы сколько угодно. Свобода — это прекрасно. Особенно, когда это свобода убивать, грабить, насиловать и держать рабов. Ну и оказалось, что семья Надежды это мерзкие оккупанты на теле свободной и счастливой республики Ичкерия. За это родители Нади при ней же весело убили свободные ичкерийцы. Сама она попала в рабыни и нахлебалась столько, что я даже думать об этом не собираюсь. Как-то освободилась или освободили. Как-то жила до встречи с нами, когда оказалось, что она прибежала в крепость, в чем была, но с сумкой, набитой медикаментами. Знаю, что она отучилась где-то четыре курсами до института, что отлично умеет оказывать первую помощь на поле боя. Великолепно знает дисмургию, как называется искусство перевязок, и очень недурно стреляет. Еще знаю, что ее лучше не злить. Довелось уже убедиться, что беспощадность она у ичкирийских рабовладельцев научилась хорошо, и никакого слюнявого гуманизма к врагам у нее и в помине нет. Выбили это ошибочное заблуждение из нее, когда родители убивали. Те как раз были интернационалистами и гуманистами, как в общем советских врачей воспитывали. Глупые совки, да. Так что знаю я про надежду очень мало. Человек с действительно темным прошлым. Впрочем, ее прошлое меня не очень-то и интересует. Вот то, что готовить она не умеет совершенно, это меня печалит. Хорошо еще, что как человек порядочный, она всю квартиру убирает, так что в нашей коммуналке всегда порядок. И посуда у нас всегда помыта. А я посуду мыть ненавижу. Пачкаю с охоты, это есть такой момент. Готовка сегодня простая. Разжился я кучей мороженых грибов, вроде как опят. Вот я их и пожарю, благо пара луковиц у меня есть, а еще имеется кусок мяса вполне себе приличной свинины. На суп у меня задора не хватит, но покромсать и потушить опять-таки могу. Газа в баллоне на сегодня точно хватит, а потому можно еще и компот сварить. Попались нам на глаза какие-то сухофрукты в последний раз. Это может европейцу сложно при апокалипсисе? А я еще застал СССР, когда вроде и прилавки пустые, а голодным никто не был. И перестройку, когда на помойках почему-то оказывались тонны колбасы, а в магазинах был шиш. И вот тут-то при Горбачеве голодом пахнуло. И Гайдаровскую виви секцию помню, когда реально жрать было нечего. Потом наладилось. При Путине, пожалуй, вроде бы наступило изобилие, хотя внимательный взгляд обнаруживал, что есть строгий набор продуктов, да еще и цены все в два раза выше, чем в Европе. При в пятеро меньших зарплатах. Так что не впервой, да. Когда настает время бежать на площадку, обнаруживаю, что грибы все же странные. Их можно жевать, но вкуса грибного в них ровно никакого. И даже лук не помог. Вот мясо вполне удалось. А грибы? Остается только надеяться, что моя соседка придёт совсем очумевшая и проглотит, не разбираясь, что найдёт. Она ещё в больнице помогает. Ей там пообещали, что натаскают до уровня врача, восполнив недостающие два курса и интернатуру богатой практикой. Вот она и усердствует. С гонором, девушка. Меня тоже старались припахать на благо в Кронштадте больнице. Но хитрый майор Брыз тут же воспользовался этим, и как только меня оставили в больнице, изъяв из команды, так он тут же запорол пару заявок, привезя совершенно не то, что у него главврач запросила. При этом и прикопаться к нему оказалось невозможно. Надя медсестра только номинально, образования формально у нее нет, и потому разбираться в фармакопее или лабораторном оборудовании ей не с руки, а сам майор много чего умеет и глубоко благодарен за вылеченный в этой самой клинике ревматизм, но вот разбираться в реактивах не его задача, ну и так далее. Главврач в итоге плюнула, и теперь я опять в составе команды. И мне, честно говоря, это нравится больше, потому как лечить наших сограждан грустно, Они вообще-то сволочи, эти наши сограждане, и стараются угробить себя всячески категорически, не желая придерживаться здорового образа жизни и нарушая все и всяческие рекомендации. Потом идут к врачу и требуют, чтобы им в момент вернули здоровье, молодость и красоту. Мне к концу приема хотелось уже лупить по башке мамашек, от которых воняло табачищем гуще, чем от гренадеров и драгун петровских времен. Ясное дело, корова, что твой ребятенок болеет и болеть будет, если грудью ты его не кормишь в принципе и куришь, как паровоз в его присутствии. Еще б он не болел. Нет, определенно, мне больше нравится в нашей сумасшедшей компании, чем в клинике, которая сейчас и жнец, и швец, на дуде и грец. Поликлиническое звено в городе выбило почти полностью в самый же первый день прихода зомби. Правда, свое освобождение пришлось отрабатывать, добывая всякие заковыристые вещуги в самых паскудных местах. Это майору сошло с рук, что он приволок груду реактивов из лаборатории, да, к сожалению, реактивов на гепатит которого сначала беды след простыл. И потому вот именно на гепатит реактивы вообще-то не заказывались. Мне такое не пройдет, потому приходится стараться во время вылазок, притаскивая то, что положено. Плюс дважды в неделю надо кататься в Петропавловку. Там медпункт так и остался на моей ответственности. До пары ночных дежурств в самой клинике. Гибрид дежурного врача и охранника.